Мы проводим восхитительный вечер и бесконечно счастливы, но я всё ещё не верю. Я не могу прийти в себя. Я не могу осознать своё счастье. Я пребываю в состоянии затуманенном, смутном. Как будто недели 2 назад я проснулся рано поутру и с той поры не ложился спать. Я не могу сообразить, много ли времени прошло с вчерашнего дня. Мне кажется, я уже много месяцев ношу в кармане лицензию на брак. Да и на следующий день, когда мы всей компанией идём осматривать дом, наш дом, дом Доры, и мой я совершенно не способен смотреть на себя как на его владельца. Мне кажется, что я здесь у кого-то в гостях. Я словно жду настоящих хозяев, который вот-вот придёт и скажет, что рад меня видеть. Какой-то красивый домик. В нём всё так ярко и ново. У цветов на ковре такой вид, как будто они только что расцвели, а обои как будто едва успели покрыться зелёными листьями, чистейшей муслиной изнавески. Мебель зарумянившаяся, обитой розовой мотией. Летняя шляпка Доры с голубыми лентами уже висит на своём гвоздике. Могу ли я забыть как я полюбил её, когда увидел впервые в такой же точно шляпки, футляр с гитарой уже стоит как у себя дома в своём углу, и все натыкаются на пагоду джипа, который слишком велика для нашей квартиры. Ещё один счастливый вечер, такой же фантастический, как и все эти вечера. Я перед уходом прокрадываюсь в знакомую комнату, доры там нет. Вероятно, ещё не покончили с примеркой. Мисс Лавиния заглядывает в дверь и таинственно сообщает мне, что Дора скоро придёт. Однако она медлит. Но вот я слышу шорох, и кто-то стучит в дверь. Я говорю: "Войдите". Но кто-то стучит снова. Я иду к двери, не доumeвая, кто же это может быть. И вот я вижу блестящие глаза и зардевшее лицо. Это глаза и лицо Доры. Мис Ловиния нарядила её в платье и шляпку, предназначенные на завтра, чтобы показать их мне. Я прижимаю к сердцу мою маленькую жену. И мис Ловиния взвизгивает, потому что я мну шляпку, а Дора смеётся и плачет, видя мою радость. А я всё ещё не верю. Верю меньше, чем когда бы то ни было. Вам нравится Доди, спрашивает Дора. Нравится? Может ли мне не нравиться? И вы убеждены, что очень любите меня? Эта тема чревата слишком опасными последствиями для шляпки, и мысль вновь взвизгивает и просит меня запомнить, что на Дора можно только смотреть, но ни под каким видом нельзя к ней прикасаться. И вот минуты две Дора в очаровательном смущении стоит, позволяя восхищаться ею, а потом снимает шляпку. Такой привычный и родной кажется на без неё и убегает, держа её в руке. Приплясывая, она возвращается в своём обычном платье, спрашивает Джипа, красивая ли у меня маленькая жена и простит ли он её за то, что она выходит замуж, и в последний раз в своей девичей жизни, опустившись на колени, заставляет Джипа стоять наповаренной книги. Я ухожу, Ещё менее, чем раньше, верю в то, что меня ждёт. И отправляюсь в комнату, которую нанял по соседству, а встаю с позаранку, чтобы заехать на Хайге-роуд за бабушкой. Никогда ещё не видывал я бабушку в таком парадном наряде. На ней платье из светло-лилового шёлка и белая шляпка, и она великолепна. Дженното Маглайе оделся и стоит тут же, чтобы поглядеть на меня. Пегати уже готова ехать в церковь, намереваясь созерцать церемонию из галереи. Мистер Дик, посажённый отец моей любимой, которую у алтаря отдаст мне её в жёны, задил себе волосы. Трэдлс, который как бы условно ждал нас у заставы, является бояслепительное сочетание светло-голубых и кремовых тонов, и он и мистер Дик имеют такой вид, словно с головы до пят затянуты в перчатку. Несомненно, я всё это вижу, ибо знаю, что именно так оно и есть, но я сбился с пути и словно ничего не вижу. И решительно ничему не верю. Однако, пока мы едем в открытой коляске, эта волшебная свадьба становится в достаточной мере реальной, чтобы я почувствовал какое-то недоумевающее сострадание к тем несчастливцам, которые, не принимая никакого участия в ней, только подметают лавки и занимаются своими повседневными делами. Бабушка сидит и всю дорогу держит мою руку в своей когда мы останавливаемся неподалёку от серпки чтобы садить пагоды которые мы привезли на козлах бабушка стискивает мою руку и целует меня да благословит тебя бог трот мой родной сын не был бы мне дороже всё утро я думаю о бедной дорогой молодке я тоже думаю о ней Я обо всём, чем я обязан вам, дорогая бабушка, полна дитя, говорит бабушка и преисполненная дружеских чувств, протягивает руку Тратулсу, а тот подаёт руку мистру Дику, который в свою очередь протягивает руку мне, а я протягиваю руку Тратулсу. И вот мы подъезжаем к вратам церкви. Церкви тиха. Я в этом уверен. но эта тишина успокаивает меня не больше, чем паровая машина, пущенная в исход. мне уже не до спокойствий всё, что следует потом сновиденья сновиденья более или менее безсвязны снится мне они входят с дорой Сторожиха, на обязанность которой лежит отпирать загородку перед скамьями, словно сержант твой устраивает нас у решётки, отделяющей алтарь, и снится мне что даже в ту минуту, я недоумеваю, почему это сторожихи должны твою быть самыми неприятными особами женского пола, каких только можно выбрать. И почему какой-то священный ужас пред гибельной заразой добросердечья повелевает расставлять на пути кнебыть и сосуды с уксусом мне снится появляется священник и клерк несколько лодычников и прочий люд заходят в церковь ветхий моряк у меня за спиной наполняет церковь сильным запахом рома густой бас начинает богослужение и все мы внимательно слушаем мне снится мисс Лавиния нечто вроде вспомогательной подружки первой начинает всхлипывать и плакать как полагаю я в память пиджера Мисс Глерис прибегает к флакончику с снюхтельной солью, Агнес берёт на себя заботу о Доре, бабушка изо всех сил старается быть образцом суровости, и слёзы струятся по её щекам. А маленькая Дора вся трепещет и слабым шёпотом отвечает на вопросы. Мне снится, мы вместе бок о бок преклоняем колени. Дора дрожит всё меньше и меньше, но всё время сжимает руку Агнес. Спокойно и торжественно проходит служба. А когда она заканчивается, мы смотрим друг на друга и улыбаемся сквозь слёзы, точь-в-точь как апрель, который улыбается и плачет. И вот мы уже в ризнице. И моя юная жена начинает рыдать, оплакивая своего бедного папу дорогого папу. Мне снится, она приходит в себя, и все мы по очереди расписываемся в книге. И я поднимаюсь на галерею за Пегати, чтобы и она тоже расписалась, а Пегати обнимает меня в уголке и говорит, что она видела, как выходила замуж моя дорогая мать. И вот всё кончено, и мы уходим. Мне снится С гордостью и любовью я веду по проходу между камнями мою милую жену, и словно сквозь дымку я вижу и не вижу людей, кафедру, памятники, скамьи, купель, орган, церковные окна, откуда-то возникают слабые воспоминания о родной церкви, куда меня водили в детстве, так давным-давно. Мне снится, нам шепчут вслед какая мы юная пара и как прелестная моя маленькая жена ну вот отъезжает коляска и все мы весело и болтаем безумолко И Сафи рассказывает нам, как ей чуть было не сделалось дурно, когда она услышала, что Утрадлса требует лицензию, которую я ему доверил, и была убеждена, что он ухитрился её потерять или вытчлил её у него из кармана и снитцы мне. Агнес весело смеётся. Адора так любит Агнес, что не хочет расставаться с ней и всё ещё держит её за руку. Снитцы мне завтра. Изобилие сытных вкусных блюд и напитков, я принимаю участие в завтраке, но не имею ни малейшего представления о вкусе блюд и напитков, как бывает в любом сне, я ем, я пью, и если можно так выразиться, наслащаюсь любовью и браком, и верю в реальность яств на столе не больше, чем во всё остальное. снится мне в том же дремотном состоянии карц я произношу речь но понятия не имею о том что хочу сказать и даже твёрдо убеждён что вообще не произносил её и всем очень весел и счастлив хотя всё это попрежнему сон отжип поел свадебного пирога после которого его тошнит мне снится поды на почтовой карета запряжённая парой и дорога уходит переодетц Бабушка и мисс Лариса остаются с нами, мы прогуливаемся по саду, и бабушка, которая произнесла за завтраком самую настоящую речь, обращённую к тётрушкам Доры, от души смеётся над собой и в то же время чуточку гордится своим красноречием. И с ней Со мне Дора совсем готова к отъезду, и вокруг неё вертятся мысли славине, которой ужасно не хочется расставаться с красивой игрушкой, доставлявшей ей столько приятных забот. А Дора делает множество удивительных открытий. Она забыла и то, и сё, всякие мелочи, и все бегают взад и вперёд в поисках забытых вещей. И вот все окружают Дору, когда наконец она начинает прощаться в своих ярких платьях и с яркими лентами они похожи на клумбу цветов а моя нинаглядная почти задушенная этими цветами вырывается на свободу и смеясь и плача бросается ко мне и я ревниво заключаю её в свои объятья мне снится Я хочу нести джип. Он едет вместе с нами, а Дора говорит, чтобы понёс его сама, иначе он подумает, что теперь выйдез замуж она его разлюбила и сердце его разорвётся. Мне снится. Мы идём рука об руку. И Дора останавливается, озирается и говорит: "Если кому-нибудь я причинила зло, была неблагодарной, забудьте об этом". И заливается слезами. Мне снится. Она машет своей маленькой ручкой, и мы отправляемся в путь. И снова она останавливает крету, оглядывается, бросается к агнес и, предпочитая её всем другим, отдаёт ей свой последний прощальный поцелуй. Мы уезжаем. Я пробуждаюсь от сна. Наконец-то я верю. Рядом со мной моя дорогая, дорогая маленькая жена, которую я так горячо люблю. Теперь-то ты уж счастлив, мой глупенький мальчик, говорит Дора. И ты уверен, что не будешь раскаиваться? Я посторонился, чтобы посмотреть, как проходит мимо меня призраки той поры. Они прошли. И я возобновляю своё повествование. Глава 44. Наше домашнее хозяйство. Странное это было чувство. Медовый месяц позади, подружки разъехались по домам, а я сижу в нашем маленьком домике вместе с Дорой. И меня уже, так сказать, прогнали со службы. Кончилось моё сладостное старое занятие ухаживание. Как это было необычно постоянно видеть Дору. Как трудно было постигнуть, что больше мне не нужно куда-то идти, чтобы её повидать, не нужно мучиться из-за неё, не нужно ей писать, не нужно изыскиряться, придумывая, как бы остаться с ней наедине.